Глава вторая. Кот лизнул мою мокрую щеку, и мне показалось, что он поморщился. Вообще мой Стейк с того момента, как мама принесла его домой, и до сегодняшнего дня проявлял чудеса сообразительности. Порой мне казалось, что я живу не с домашним питомцем, а с заколдованным в теле кота человеком. Он понимал меня с полуслова, поддерживал в минуты отчаяния и, казалось, всё время что-то говорил, только я его не слышала. Сейчас оранжевый глаз с осуждением уставился на меня. В суровом взгляде читался вопрос: "И долго ты собираешься рыдать?" "Да", плакала я с вызовом потрепала стейка за упругие щёки. "Что с того? Жизнь, Лапуля, продолжается". Но мои слова прозвучали так неуверенно, так фальшиво, что кот выскользнул из моих рук, сердито муркнул: "Жрать хозяйка давай, хватит болтать", и побежал на кухню. Но день сегодня не задался с самого утра. Я уже заметила, если мужчина во сне обнимал меня, всё складывалось как нельзя лучше. Работа спорилась, начальство хвалило, читатели моего журнала пищали от восторга и слали в редакцию замечательные отзывы. А если человек в плаще держался от меня поодаль, можно было сразу предсказать, что меня ждёт полный провал. Так было и сегодня. Мало того, что отключили горячую воду и пришлось плескаться в ледяной, так ещё и кофемашина сломалась. Выдала мне несколько капель, чихнула и заглохла. "Не унывай, а Violetta, держись", уговаривала я себя, наливая в чашку кефир. "Это всего лишь маленькое испытание. От холодной воды кожа станет более упругой, а пить кофе вредно для организма. Зубы пожелтеют и придётся потратить деньги на стоматолога". Пока я возилась с капризной техникой, чуть не опоздала на работу. Стайк, еда в миске, вода в другой. Я побежала. Крикнула я с ужасом, поймав в взглядом цифры блат на стенах часов. Мяу, промурлыкал кот в ответ и посмотрел оранжевым глазом. Голубой был закрыт веком, только полоска иногда появлялась снизу. Невольно из груди вырвался вздох. Мне до слёз было жалко моего любимца. Плевать на работу. Кот важнее. Я присела на корточки и погладила чёрную одноухую голову. Не скучай, малыш. Я скоро приду. Сегодня зарплата, принесу тебе кусочек свежего мяса. Я помчалась к остановке автобуса. Городским транспортом в час пик легче попасть на работу. Сегодня дедлайн моей статьи в новой рубрике, которую поручили мне вести, поэтому я очень волновалась. Редактор ждёт, когда она ляжет к ней на стол. Именно ляжет наша крыса как мы звали за спиной редактора. Любила читать распечатанный материал. Так я могу представить, как будет выглядеть статья на странице журнала, говорила она. Я теперь не пишу о законах фэншуй, а о современных проблемах и модных тенденциях. Неожиданно меня потянуло на совершенно другие темы. Я стала интересоваться жизнью женщин в Средние века. Сначала я просто адаптировала и популяризировала научные статьи об этом периоде. но концентрировала внимание на бытовых мелочах, таких непривычных и диких для современников, и постепенно увлеклась работой, погрузилась в неё с головой и стала вносить в материал что-то своё. Неожиданно тема оказалась очень востребованной, и теперь у меня рубрика «Леди и рыцари». Я влетела в издательство, на бегу стянула пальто и помчалась к столу. Крыса пришла... Спросила шёпотом у соседки Ирочки, хорошенькой блондинки с голубыми глазами, обрамлёнными накладными ресницами. У себя появилась и сразу потребовала кофе и пирожные. Хлопнула махнатой порослью соседка. Ирочка собирала информацию для журналистов и делала это быстро и ловко. Поэтому главный редактор, строгая и язвительная Лариса Максимовна по прозвищу Крыса, относилась снисходительно к её коротким юбкам и вызывающему макияжу. А что случилось? Я повесила пальто на плечики, переобулась в удобную обувь. В ящике стола для такого случая хранились туфли на низком каблуке и включила ноутбук. Она же никогда не завтракает, а тут ещё и сладости. А я знаю, следом пришёл красавчик. Вот теперь и сидят в кабинете вдвоём, воркуют, как голубки. Фух, можно выдохнуть. Сейчас начальница не до меня. Но не успела я открыть файл, как над головой раздался голос: Серова. Я вздрогнула и подняла глаза. У моего стола стояла Раиса Ивановна, секретарь редактора. Ещё одна крыса, только рангом пониже. Вас вызывает Лариса Максимовна. Я вскочила и нервно сцепила пальцы. Сейчас достанется за опоздание. Файтинг, выставила большой палец Ирочка, любительница корейских сериалов, в которых это словечко произносил каждый герой. Удачи, повторила она. К чёрту. Одними губами ответила я и закатила глаза. Я побежала следом за секретаршей, чертыхнулась и вернулась к столу. Вот дурында. Забыла переобуться. Скинуть балетки и сунуть ноги в лодочке – дело пары секунд. И вот я уже стою под дверью редактора. А Раиса Ивановна благосклонно приглашает меня зайти. Просторный кабинет был обставлен в стиле минимализма. Ничего лишнего. Всё по делу. Рядом с огромным окном стоял письменный стол. У левой стены длинный стол для переговоров, у правой два кожаных кресла неприятного цвета детского поноса. Одно из них было сейчас развёрнуто ко мне спиной, и в нём кто-то сидел. Я видела только торчащую макушку. В кабинете вкусно пахло свежезаваренным кофе. Мой желудок, не получивший с утра порцию ароматного наркотика, ответил на запах тоскливой трелью. Только этого не хватало. Здравствуйте, Лариса Максимовна. Вы звали? Сирова. Редактор подняла на меня глаза. "Проходи". Я подошла ближе. Мужчина, сидевший в кресле, повернулся. Я вежливо кивнула и замерла. Над его правой бровью темнели три точки, почти такие же, как я видела во сне. Сердце зашлось в безумном стуке, горло стянуло спазмом. Рот сам приоткрылся, и я услышала вырвавшееся непроизвольно слова: "Вы?" Редактор и мужчина удивлённо посмотрели на меня. Что значит вы, Серова, ты знакома с Романом Викторовичем Билецким? Я? Н нет, растерялась я и покраснела. Н не знаю. Мужчина встал. Теперь я видела, что мы никогда раньше не встречались, но взбудораженное сердце никак не могло успокоиться. Я чувствовала, как по виску у меня катится капля пота, и от этого ещё больше смущалась. «Терпеть не могу неловкие ситуации». Белецкий был молод и хорош собой. Высокого роста, стройный, с подвижным лицом. Приподнятые уголки губ создавали впечатление, что этот человек усмехается, но серые глаза смотрели серьезно и внимательно. Ни самодовольства, ни наглости я не заметила и немного расслабилась. «Давайте познакомимся. Мы с сегодняшнего дня будем работать вместе. Я режиссер». Лариса Максимовна пригласила меня для съёмок видеоролика. Какого ролика? Я ничего не понимала и смотрела то на редактора, то на Билецкого. Причём тут я и съёмки? И что с моей статьёй? Она подошла для публикации или её нужно доработать? Серова, садись, не стой с альбомом, приказала Крыса. Я приземлилась на краешек кресла. Ноги дрожали от пережитого шока. В голове носились на перегонки вопросы «Кто это? Неужели тот парень из сна?» «Нет, не может быть. Я никогда Белецкого раньше не видела». «Хотя...» Смутное воспоминание облаком пронеслось в голове и вывело на экран картинку. «Фестиваль моды, и у фотозоны позирует Белецкий. Где-то мелькал этот снимок. Может, в новостях? Или я опять ошибаюсь? Надо поручить Ирочке. Пусть найдет». Голова заработала на 300%. Нужно было переварить информацию, сделать выводы и не сесть в лужу. Лариса Максимовна просто мастерица, умеет ставить людей в неловкое положение. Она у нас была женщиной грубоватой и очень решительной, если загоралась какой-нибудь идеей. Вот и сейчас из её глаз летели искры, и они сияли как хорошо огранённые бриллианты, по щекам разлился румянец. Она машинально перекладывала листы со статьёй и не отрываясь смотрела на гостя. Так, так, так, усмехнулась я. Кажется, причина тут в другом. Наша крыса тает от восторга перед режиссёром. Вот и нашла способ поработать с ним вместе. Я прочитала твой материал, начала редактор. И у меня возникла мысль. Ты предлагаешь нарядить известных моделей и актрис в средневековые наряды, а потом записать их впечатления. Так Ну, примерно. А если сделать фотосессию леди и рыцари? Нашла чем удивить. Глянцевый журнал без фото, что McDonald's без гамбургера. Я и без совета редактора планировала организовать съёмки, но эти мысли я оставила при себе и только вежливо сказала: "Но вы говорили о видеоролике?" Правильно. Господин Билецкий снимет для нас рекламу. Так мы презентуем новую рубрику для широких масс. А то и гляди, станем законодателями моды. На что? Видимо, шок ещё не прошёл. Я никак не могла уловить задумку редактора. Виолета, кажется, вас так зовут, бархатным голосом, кота на вязке, спросил меня режиссёр. Я кивнула и невольно проглотила слюну. Хорош чертяка. Умеет туманить женщинам головы. Смотрите. Мы наряжаем моделей в средневековые платья, главным атрибутом которых является корсет, правильно? Ну да. И незаметно вводим эту деталь одежды в массы. Зачем? Всё ещё старательно тупила я. Мозги расплавились и потекли. Серова, ты же умная девушка. Что значит зачем? Мода в массы. Разве не понятно? Если станем законодателями, журнал будет раскупаться как горячие пирожки. Это я поняла. Но почему вы выбрали именно корсет? Он жутко неудобный, стягивает тело и грудь так, что дышать невозможно. Откуда ты знаешь? Мы же ещё только собираемся его вводить. И правда. Откуда я это знаю? Но у меня было стойкое ощущение, что я когда-то уже надевала эту штуку. Я читала, что девушки падали в обмороке, потому что сдавливали себе грудную клетку и ограничивали приток воздуха к мозгу. «Ну, ты уже в крайности бросаешься», — покачала головой крыса. «Мы же только предлагаем, а каждая девица сама решит, хочется ей приобрести такую модную штучку или нет». «А что это нам даст? Вы планируете в подарок к журналу прикладывать корсет?» «Нет, конечно». Крыса рассердилась и пошла к красными пятнами. Её щёки, шея пунцово багровели, а я понимала, что мне кранты. Распнёт теперь на кресте, а потом отправит на галеры. Серова, с этим вопросом я разберусь без тебя. Ой, простите, пискнула я и смутилась. Идиотка, поставила начальницу в неловкое положение перед дорогим гостем. Действительно, какое мне дело до того, как Лариса Максимовна собралась крутиться со своей идеей? Это уже её проблемы. Договорились? Билецкий посмотрел на меня глазами, которые сейчас потемнели и походили на грозовое облако. Хорошо. Когда будем начинать? Завтра. Как? Почему так быстро? О, боже, воскликнула я. Нужно столько успеть: созвониться с моделями, наметить место, арендовать в театральной костюмерной наряды. Вот и поторопись. Место я выберу сам, предупредил Билецкий. И вам позвоню. Мы обменялись телефонами, и я в полной растерянности вернулась на своё место. Кстати, кофе мне так и не предложили, а очень хотелось. Ну что, Ирочка хлопнула ресницами, как кукла из сказки Три толстяка. Чего крыса вызывала? Познакомилась с каким-то господином Билецким, режиссёром. Ого, и что он хочет? Я рассказала любопытной соседке о планах редактора и попросила разыскать информацию о романе Викторовиче. Через несколько минут мы уже разглядывали фотографии. Действительно, этот человек был хорошо известен в кругах фэшн-индустрии, но как-то знакомство наше до сих пор не состоялось. Да я откуда ему взяться? Я целыми днями сижу в офисе и стучу по клавишам, набивая незымысловатые статейки, а он крутится в высшем обществе и, похоже, знает себе цену. На всех фото он позировал в компании известных личностей, чаще всего женщин. Но каждый раз это была другая особа. Да, лащёный красавчик. Ну, Видка, держись. Закружит он тебе голову. Лучше бы ты с Артёмом осталась. Он был, конечно, за сраницы ещё тот, но свой, управляемый, а этот птица высокого полёта. Хватит ерунду говорить, прикрикнула я на болтливую Ирочку. Я с ним планирую работать, а не детей крестить. Слушай, Видка, Соседка заговорщически наклонилась ко мне так близко, что я почувствовала запах ее пудры. «Я сегодня иду к известной гадалке. Мне адресок подкинули. Хочешь, пойдем со мной?» «Зачем?» «Тебе сколько лет?» «Скоро будет двадцать девять. Вот видишь, и до сих пор кавалера на горизонте нет. Все ждешь принца на белом коне?» «Жду», — тихо ответила я и вдруг почувствовала, как сжалось сердце. Какая-то неясная тревога скрутилась в груди спиралью и перекрыла дыхание. Я судорожно втянула воздух. Тебе плохо? Нет, отстань. Возьми лучше список наших моделей и обзвони их. Познакомься с ближайшей задачей. Какое-то время мы работали, не глядя друг на друга, но я не могла сосредоточиться. Предложение Ирины, которое сначала казалось абсурдным, вдруг приобрело значимость. Может, попробовать? Неожиданно задумалась я. «А что, если гадалка расшифрует мой провал в памяти?» Мысль закрепилась в голове. Она терзала и мучила меня до конца рабочего дня. Наконец, стрелка часов остановилась на цифре 6. Все сотрудники редакции зашевелились, задвигали стульями. То там, то тут раздавались тихие щелчки закрываемых ноутбуков, шелестели пальто, шуршали молнии и сапог. Журналистки торопились домой. «Вита, ты пойдёшь со мной или нет?» «Не знаю». Не уверена, ответила я, потому что действительно сомневалась. Мама о такой ситуации говорит, и хочется и кольца да до мама не велит. Неужели тебе не интересно твоё будущее? Спросишь у гадалки о проекте и господине Билецком. Да не может она знать такие подробности, отмахнулась я. Ерунда какая-то. Прошлый век. Как знаешь, пожала плечами Ирочка и побежала к лифту. Я потопала за ней. В кабинку мы вошли вместе. Также, нога к ноге, выскользнули с потоком людей на улицу. Холодный ветер мгновенно забрался под пальто, и я задрожала. Появилось ощущение, что надвигается беда. Ирочка уже садилась в такси, и я не выдержала. Я с тобой. Подожди. Дверца машины тут же распахнулась и пригласила в тепло салона. Вот и правильно. Взяла меня под руку соседка. Мне одной страшно было, а вдвоём веселей.